В оккупированной Голландии содействие побегу в Англию каралось смертной казнью. Таким образом, легенда Дронкерса с ее четырьмя значительными изъянами явно попахивала стрипней Герра Штрауха, и я поймал его на этом. Несмотря на энергичное запирательство с его стороны, я не сомневался, что передо мной шпион». Я очень тщательно осмотрел личные вещи Дронкерса, и в результате мне удалось обнаружить наколы под буквами в голландско-английском словаре, с помощью которых можно было прочесть адреса явочных квартир в Стокгольме или Сабоне. Дронкерс был приговорен к смертной казни и повешен в Ванцвардской тюрьме в канун 1942 года. Так из-за плохой легенды погиб способный немецкий шпион. Сам Дронкерс ошибок не совершил. Это был непревзойденный актер, который до конца мастерски играл свою роль. Виноват был не он, а Герштраух. Если бы Дронкерса снабдили правдоподобной, безупречной легендой, он никогда не возбудил бы подозрений. Можно рассказать еще об одном случае, характеризующем Герштрауха. Год спустя на южном побережье Англии высадились двое молодых людей. Это были братья, бежавшие на лодке из Голландии. Они признались, что немцы считают их своими шпионами, причем шпионами они стали только потому, чтобы иметь возможность бежать в Англию и вступить в армию свободной Голландии. После тщательной проверки выяснилось, что они говорили правду, но когда на допросе мне стала известна их легенда, я заметил. Можете не говорить, кто научил вас молоть весь этот вздор, я и так знаю». Братья были озадачены, а я продолжал. «Давайте сделаем так. Вот два листка бумаги». Я протянул им один листок, а другой оставил себе. «Пусть один из вас напишет фамилию этого человека, а я сделаю то же самое на своем листке. Затем мы слечим фамилии». Не колеблясь ни секунды, я и один из братьев написали на листках каждый свое, а затем положили их рядом на столе, повернув написанным кверху. На обоих листках было написано «Штраух». Лица братьев, когда они взглянули на листки, выражали крайнее изумление. Они, наверное, подумали, что я всеведущ, но, конечно, дело было не в этом. На допросах мне слишком часто приходилось сталкиваться с фирменной маркой Герра Штрауха, и на этот раз я не мог не обратить внимания на характерную особенность его стиля. Я бы мог привести бесчисленное множество примеров, но боюсь наскучить читателю. Все они подтверждают, что контрразведчик часто узнает тех, кто работает против него на стороне противника. Я не знаю, жив Герштраух или нет, но если жив и случайно прочтет эту книгу, пусть примет мою сердечную благодарность за то, что во время войны здорово помогал мне в работе. Следователь-контрразведчик обычно начинает подозревать человека только после допроса. За время моей долголетней работы мне пришлось столкнуться только с одним исключением из этого правила, причем дело это оказалось одним из самых запутанных, но самых интересных в моей практике. Много лет подряд, еще до встречи с этим человеком, я следил за каждым его шагом, внимательно изучал его привычки и вообще знал о нем решительно все через знакомых. Мне даже казалось, что войди я в комнату, полную незнакомцев, среди которых находится он, я безошибочно узнаю его. Расскажу, как это все произошло. В начале 1942 года от побережья Голландии отчалила лодка с беженцами. В пяти милях от берегов Англии ее задержал английский военный корабль и, взяв на буксир, привел в порт. Экипаж состоял из 14 молодых голландцев. Одни из них были уроженцами тогдашней голландской Ост-Индии, другие раньше жили там. По заведенному порядку для проверки их направили в Королевскую викторианскую патриотическую школу. Всех беженцев допрашивали по отдельности, и я без колебаний заявил, что они настоящие беженцы, у которых была одна цель бежать из оккупированной Голландии и работать с теми, кто вел активную борьбу против немцев.